Здесь заканчивается барочный цикл. всё сие я теперь опубликовал не ради общественного блага, ибо не в моих слабых силах ему способствовать, но дабы потрафить брату-книгопродавцу. Прибыль в его ремесле зависит главным образом от числа отпечатанных экземпляров, а век наш стремится более к удовлетворению любопытства», нежели к пользе. Такого рода памфлеты могут расходиться, в то время как творения более глубокие и основательные останутся нераспроданными. Джон Уилкинс